Глава девятнадцатая. Это никогда не кончится. Пять лет назад вышла первая мобильная игра со словом «Симпсоны» в названии «The Simpsons Taped Out». Это шутка с двойным дном. В игре нужно много тапать, но и существует намек на то, что сериал выдохся. Тем не менее, игра стала самым скачиваемым приложением в Америке. В тот же год нас номинировали на «Оскар» за короткометражку про Мэгги Симпсон – «Детский сад продленного дня». А в 2016 году мы трижды вошли в историю телевидения. Одна из наших диванных шуток была четырехминутным виртуальным путешествием на планету диванов. Другая серия заканчивалась невиданной ранее мультипликационной импровизацией. Гомер, озвученный Деном Касталанеттой, отвечал на вопросы зрителей в прямом эфире. Их мы анимировали в реальном времени». Наконец, мы попробовали себя в политическом юморе и быстро выдали короткометражку «Три утра» про Трампа для YouTube. Ее посмотрело 12 миллионов человек. У Симпсонов определенно есть еще порох в пороховницах. Сейчас мы начинаем тридцатый сезон. Самый долгоиграющий прайм-таймовый сериал с отрывом в 10 лет. Дымок из ствола шел 20 лет, Лесси – 19, Оззи и Харри отхватило на 14 сезонов. Даже немного стыдно, что мы соревнуемся с такими скучными сериалами. У нас по-прежнему одни из самых высоких рейтингов на Fox. Мы популярны в 71 стране. Мы работаем над новыми полнометражными Симпсонами. Мы всегда над ними работаем. В общем, мы пока не выдохлись. Мы пережили пятерых президентов США, включая двоих Бушей. Мы пережили кончину двоих любимых актеров – Марша Уоллес и Фил Хартман и четверых превосходных сценаристов. Сэм Саймон, Кевин Каррон, Дон Пейн и Сэнди Фрэнк. Как заметил наш автор Брайан Келли, такое случается, когда сериал длится вечность. Даже если Фокс нас когда-нибудь отменит, сериал неизбежно подберет Нетфликс, потом тоже отменит. Потом нас ненадолго подхватят Хулу, Крэкл, Сисол, Бамбан, Тутер. Это я уже просто придумываю слова наугад. Потом пойдут перезапуски и спин и Симпсонов. Потом ужасный бродвейский мюзикл. как мы объявили в дурацкой и привязчивой пародии на дурацкую привязчивую песню Билли Джоэла. «Симпсонов никто не остановит, Истории у нас еще на сто лет, Манш превратится в робота, Мон купит пистолет». Почему сериал получился таким выносливым? Потому что он основан на двух фундаментальных принципах «семье» и «глупости». «Семья вечно», Даже если у кого-нибудь два папы или три мамы, семья остается семьей. Это группа застрявших в четырех стенах людей, которые одновременно любят друг друга и выводят друг друга из себя. Что до глупости, то она постоянно меняется. Люди постоянно придумывают новые способы быть идиотами. В новостях куча идей для нашего сериала. Родительские глупости для Мардж, бестолковое школьное нововведение для Скиннера, новое оружие для Виггама. О, нет. Бесполезные и дорогие медицинские прорывы для доктора Хибберта, инновационные форматы коррупции для мэра Куимби и нечестные бизнес-практики для мистера Бернса. А у добрых жителей Спрингфилда всегда будут свежие причины собираться в жестокие толпы. Когда закончатся Симпсоны? В день, когда жители Земли научатся относиться друг к другу с любовью, пониманием и уважением. Надеюсь, этот день никогда не настанет. Джад Апатау о долголетии Симпсонов. Рейтинги Симпсонов в последнее время немного просели, но рейтинги всего на телевидении немного просели. Даже серии про американский футбол. Мне кажется, Симпсоны сейчас в самом расцвете сил. Можно спорить по поводу отдельных серий и сезонов, но в целом ничего смешнее сегодня на ТВ нет. Помню, 67 лет назад люди говорили, «Это точно их последний сезон». А потом все как-то внезапно решили – Нет, это никогда не кончится Последний жгучий вопрос Почему Симпсоны желтые? Я люблю отвечать на вопросы о Симпсонах Потому что, в отличие от моих школьных лет Я к ним готов и знаю ответы Но на лекции в 2006 году Один шестилетний мальчик спросил Почему Симпсоны желтые? Я не только не знал ответа Я даже никогда не задавался этим вопросом В офисе я спросил у сценаристов. Они понятия не имели. Ответ на этот вопрос обнаружился в свечном магазине в Бербанке. Там проходила выставка работ женщины, работавшей в нашей анимационной студии. Класски Ксапо. Именно ей Мэт Грейнинг в свое время отдал карандашные наброски и попросил их раскрасить. Она дала марш, зеленое платье, синюю прическу и красный жемчуга. Красная жемчуга? Откуда это вообще взялось? Были и просчеты. В ранних сезонах азиаты были нарисованы с бледной кожей и розовыми волосами. Но почему Симпсоны желтые? Потому что у Барта, Лизы и Мэгги нет линий, отделяющей кожу от волос на голове. Поэтому аниматоры выбрали желтый цвет. Он подходит и для кожи, и для волос. Это не объясняет, почему миньоны, губка Боб и Твитти тоже желтые. Но пусть они сами о себе книги пишут.